Глава седьмая. В тот момент я не придаю значения данному обещанию. Не в том смысле, что не собираюсь его выполнять. Просто, ну, бал и бал, платье есть, что еще нужно? Но я не знаю, на что подписываюсь: маньяки, подготовка к соревнованиям, учеба все это ничто в сравнении с дочкой мэра, которая решила сделать из борца принцессу. А я еще думала, почему эта Мара выделила для подготовки целый выходной день и в категорическом тоне прогнала Дара, который пытался увязаться за нами. К слову, парня я практически не видела. Он исчез куда-то вечером, а на следующий день не пришел в колледж. Позже тоже не объявился. С одной стороны, я не могла узнать, что с ним из-за гордости, из-за неопределенности между нами. С другой... Все равно волновалась из-за него. Я бы, наверное, превозмогла гордость, но впереди был осенний бал, на который Дар меня позвал, а значит, мы все равно в ближайшее время пересечемся. Можно и подождать. За подготовку к мероприятию Мара взялась серьезно. Я предлагала съездить померить платье в один день после занятий, но приятельница снисходительно отпустила меня на тренировку. Мне бы тогда насторожиться, потому что отпустила она меня с фразой «Нет, сегодня ты слишком вымотана для сборов». Следующий день прошел относительно спокойно. Листрат съездил к матери, напугал ее до заикания, как я поняла из разговора, продержал в управлении почти сутки и отпустил, потому что даже если она и была виновна, доказать это сейчас не представлялось возможным. Но Листрат однозначно сказал, одна она не справилась бы. Он по-прежнему не особенно верил в ее вину. Я бы хотела сказать, что это меня успокоило. Но нет, с того эпизода, когда я обнаружила куклу на кровати, Маньяк не объявлялся. Может, потому что ему было не до того, он, точнее, она отвечала на вопросы Листрата, тогда скоро меня ждет очередной сюрприз. И, оказывается, ожидание неприятностей выматывает не меньше самих неприятностей. Именно об этом я думаю, когда жду на парковке пафосного торгового центра Мару, которую я обещала сопровождать во время покупки обуви. Не самое моё любимое занятие, но я посчитала, что обязана ей и не смогла отказать. Но Мара, оказывается, коварнее, чем я предполагала. Туфли она планирует купить не только себе. Если бы я заподозрила это на входе в торговый центр, точно бы сбежала. Но я пребываю в неведении и послушно прохожу по оживленному холлу к лифтам. Если рядом со всеми люди, то у того, к которому нас ведет Мара, останавливаемся только мы. Пара девчонок, наши ровесницы, смотрят с завистью, но Мара этого даже не замечает. Она проводит руками по стене, и, когда начинает клубиться серо-голубой туман, просто шагает в него, поманив меня за собой. Вынырнув из голубоватой дымки, мы оказываемся в совершенно другом, непривычном для меня мире. Я даже не знала, что тут есть еще этаж. Замечаю я, когда Мара уверенно проходит по белоснежному коридору к стойке администратора, за которой стоит улыбчивая девушка. «Добрый день, Мирс. Можно ваш код доступа?» Здоровается она. Конечно. Мара протягивает руку со вспыхнувшим символом рода: Я сегодня сплю с один. Организуйте нам, пожалуйста, хранение вещей. Конечно. Администратор вышкаленно улыбается, и за спиной Мары вспыхивает золотом ячейка, в которую можно положить любые вещи, которые будут выбраны. Ячейка сама доставит их в зону оплаты. Я не видела такую магию в действии а теперь карл пошли повеселимся мара не предупреждает что сегодня веселиться будет только она моя приятельница хитра умна и коварна иначе как объяснить что через четыре часа я сижу в кресле салона красоты а в ячейку для хранения отправлены две пары туфель нижнее белье клатч чулки и еще что то кажется я потеряла счет купленному Я бы никогда не согласилась на подачки. Неважно, сколько денег у Мары, а вернее, у ее родителей. Главное, что лишних денег нет у меня. По крайней мере, на то, чтобы тратить их в самом дорогом торговом центре Горскейра. Но я говорю, Мара хитра. Я не понимаю, как стала личным тренером, который ей совершенно не нужен. Но аргументы приятельница смогла подобрать виртуозно. Я поняла и желание узнать больше о цэуньши, действительно очень красивом боевом искусстве, позволяющем держать тело в тонусе, и нежелание идти в клуб, где всегда шумно и много народа. И моих навыков как раз хватит, чтобы вести индивидуальные тренировки для дочки мэра, которой просто хочется чего-то нового в этой жизни. В общем, я согласилась на тренировки в обмен на шопинг. Но мысль, что Мара изрядно переплатила за услуги личного тренера. Меня не отпускает. Впрочем, саму Мару ничего не напрягает. «Кофе?» — спрашивает меня, вежливая администратор салона красоты. Подумав, я соглашаюсь. И не зря, потому что следующие пять часов мне приходится провести тут. Волосы, ногти, тело. Боги, я и так была вполне приличной. Зачем делать из меня представительницу элиты Горскейра? Именно этот вопрос я задаю Маре, когда нас, наконец, выпускают из экзекуционной, как я назвала, салон красоты, на волю. Точнее, в ближайший ресторан. Есть хочется так сильно, что я даже не смотрю в меню ни на цены, ни на колораж. Готова съесть порцию, которая в меню значится, как на компанию. «Каро, кроме совершенно неважных людей, там будет бабушка Дара», отвечает Мара, откладывая меню. «Кто?» «Хорошо, что заказ еще не принесли, а то бы я точно подавилась». «Какая еще бабушка?» «Нет, я знаю, что Близнецов воспитывает она, а не родители». «Про родителей я вообще ничего не слышала, но не рисковала спросить». «Ну, а что ты удивляешься?» Мара пожимает плечами. «Она не последний человек в Горскеере». Говорят, сам правитель приглашает ее иногда на кофе. «Зачем ты мне это сказала?» Я закатываю глаза. А лучше, если бы ты об этом узнала по факту. Лучше бы ты мне это сказала, когда я принимала приглашение Дара. Тогда бы ты его не приняла. Вот именно. Не переживай. Мир самелия конечно, вряд ли будет в восторге. Она чрезмерно печется о Даре. Но он большой и упрямый мальчик. Ее мнение очень давно носит исключительно рекомендательный характер. Он сам решает, с кем ему быть. В том-то и дело. Я не хочу, чтобы бабушка Дара подумала, будто мы вместе. Мало того, что ей это не понравится, так еще это неправда. А разве неправда? Мара приподнимает идеально выщипанную бровь. Я, кажется, краснею, но упрямо отвечаю. Да, вы два упрямых идиота, вздыхает она. Кстати, Каро, мы сегодня не поедем в колледж. «В смысле?» «Понимаешь, возможно, тебе это не понравится». Мара осторожно подбирает слова. «Но скажу сразу. Я предложила, а близнецы, твой шех и Элистрат, меня поддержали». «Не понимаю все равно. Причем тут все перечисленные тобой личности и моя сегодняшняя ночь?» «Если твоя мама замешана и как-то связана с маньяком...» Сегодня он снова может дать о себе знать. Завтра важное мероприятие. Я понимаю, нельзя всю жизнь скрываться. Это неправильно. Но один день можно. Мы поедем ко мне. В дом к мэру? Ужаснулась я. Может, лучше маньяк? Ну ты серьезно? Папа в предвыборной гонке. Он будет в восторге, если заметит твое присутствие. Одаренная спортсменка с тяжелой судьбой подруга его дочери. А мама у меня поддерживает папу во всем. Как ты в этом живешь? Они ведь не искренне порадуются. Каро, я в этом выросла. И они тоже. Они не могут отделить искреннюю радость от радости от того, что все удачно сложилось. Не дергайся, пошли. Ты должна выспаться там, где тебе ничего не угрожает. А если он следит за мной? Вдруг я и тебя подвергну опасности. Я дочка мэра. Папа пришлет машину, и мы выйдем отсюда так, что этого не заметит никто. А завтра спокойно соберемся у меня перед балом. Ну же! И я согласилась, чувствуя, как стремительно меняется моя жизнь. Дар. Меня ломает. Я не видел Каро уже несколько дней, если только мельком. Но это не считается. Я уже сто раз пожалел, что ее пригласил, потом сто раз передумал. Не знаю, зачем я это сделал. Наверное, потому что увидел в ее глазах отражение собственных эмоций. Кару не хотела, чтобы я шел с Марой. Я не хотел идти с Марой, а хотел с Каро. В тот момент это казалось единственным логичным решением. А потом одолели сомнения. На самом деле я давно все решил. Я не смогу отказаться от этой девушки, но и приблизить ее к себе не могу. Не сейчас, когда я такой уязвим. Я хочу научиться жить с экзоскелетом, сделать его частью себя и тогда уже стать достойным ее. Каждый мой день превратился в ад. Тренировки, боль, снова тренировки. Ощущение усталости и желание сдаться. Но я знаю... Куда иду и зачем? Поэтому я почти не появляюсь в колледже. И именно поэтому не удавалось провести время с Каро. Ну и просто не было повода. Сейчас лежу на татами в позе звезды и думаю, как подняться, собраться и вечером выглядеть бодрячком на осеннем балу. Хотя бы ради Каро, которая будет там со мной. Но сейчас мне даже моргать тяжело — А встать вообще нереально. Минут 15 еще как минимум. Поэтому я занимаюсь единственным мне доступным делом. Думаю, естественно, не о хорошем. Еще меня тяготит, что мы с Китом почти не разговариваем. Впервые мы дистанцировались друг от друга. Возможно, это естественный процесс. Нельзя быть единым целым и жить общими идеями. Мы разные и очень часто... Не совпадаем во взглядах. Ему нравится Каро, и я понимаю, что он не хочет уступать ее мне. Если сначала, когда мы только с ней познакомились, Кит готов был отдать понравившуюся девушку ущербному брату по его просьбе, то сейчас... сейчас я чувствую, он готов бороться до победного. Но я вижу, что Каро к нему равнодушна, а ко мне нет. Другим не понять, насколько все между нами напряженно. Проблемы, которые мешают нам быть вместе, гораздо глубже, чем наличие третьих лишних. И Кит этого не понимает. Считает, что я веду себя неправильно. Ни себе, ни людям. Холодность Кара в отношении меня он тоже воспринимает неверно, как собственный шанс. Но это не так. Если бы у Кара был выбор, она бы предпочла не испытывать никаких чувств ни к кому я ее понимаю любить больно меня особенно я не подпущу ее пока искалечен а она не подойдет пока не решит свои внутренние проблемы я отдаю себе отчет вряд ли мы сможем быть вместе и от этого больно но возможно получится хотя бы быть рядом пока мы не излечимся я восстановлю тело а кара душу Но это мечты. К сожалению, ничего другого у меня нет. И я не смогу это объяснить Киту. А он и не спрашивает. Злится, что Кару идет не с ним. Все очень и очень непросто, а бал только усложнит. Зато Кару будет со мной весь вечер. Я смогу обнимать ее за талию, вдыхать запах волос. Ловить улыбку и плыть от одного ее присутствия. От завистливых взглядов. Злиться на шепот за спиной, потому что многие не поймут, почему такая девушка со мной. И найдут ведь ответ. Она красива, он богат. Известная история. Только вот Каро деньги, похоже, только отталкивают. Каро. Когда магмобиль привозит нас к дому мэра, за окном уже совсем темно. Дом расположен в центральной части гор Скейра, рядом с набережной. По сути, между домом и рекой Кейрой лишь узкая дорога, ровные стриженные кусты и довольно широкая пешеходная зона. Я всегда задавалась вопросом, кто живет в роскошных особняках в самом центре. Вот получила ответ. Никогда не думала, что однажды окажусь в одном из этих домов, большом, с белоснежными колоннами, полукруглыми окнами и маленькими коваными балкончиками, на которых даже зимой всегда стоят яркие, неувидающие цветы. Мара добивает меня небрежно брошенной фразой. «Тут буквально через три дома особняк Самелии. Бросаю недоуменный взгляд на приятельницу, и она поясняет "Бабушки близнецов». Они тоже сейчас живут там. Родители оставили хорошее наследство, и парни мечтали съехать, как только им исполнится восемнадцать. «Сложные отношения с бабушкой?» — осторожно интересуюсь я. «Нет, что ты. Насколько знаю, они очень близки. Просто кто не хочет жить самостоятельно, если позволяют деньги? Но после трагедии все изменилось». «А что случилось с родителями парней?» спрашиваю я хотя понимаю что вопрос бестактный впрочем мара не видит в нем криминала и отвечает они погибли в аварии в горах несчастный случай мальчишкам тогда было по два года мир самелия заменила им и отца и мать наверное ей было тяжело понимаешь она очень востребованный специалист занятие с которым ощутимая трата даже для элиты гурскиера плюс активы которые есть у семьи это не особняк и счет в банке это заводы суда пароходы шахты прииски нас не воспитывают родители или бабушки родня лишь эффективный менеджер няни репетиторы личные тренеры теплые и доверительные отношения в семье это бонус которые есть далеко не у всех. Кит и Дар получили блестящее воспитание и талику любви. Была бы она больше, если бы их родители остались живы? Может, да, а может и нет. От этих слов мне становится грустно. Хотя, что в детстве видела я? Нищету. Мать, которая променяла меня на маньяка. И шкаф, в котором я провела долгие часы в ожидании смерти. Тоже не лучший вариант. А у тебя как? Осторожно спрашиваю я, но Мара лишь неопределенно пожимает плечами. После этого я настораживаюсь сильнее. Может, идея приехать в ее дом не такая хорошая? Иду в дом за приятельницей, осторожно, пытаясь стать незаметной. Но мои опасения беспочвенны, все оказывается не так страшно, как я представляла. Мы просто не встречаемся с родителями Мары. Дом огромный, в нем действительно очень просто разминуться. Три этажа, широченный холл, лестница, как в театре. Высокие потолки и слишком много пространства. Очень непривычно. Наверное, я не знаю, как тут жить. Такое впечатление, что тебе принадлежит целый отель. Я лишь стараюсь не слишком сильно глазеть по сторонам. «Во что я ввязалась?» Неужели Дар живет в таком же особняке? Как-то с этой стороны я о парне вообще не думала. И не стоило начинать, потому что теперь мне кажется, что бездна между нами стала еще глубже. Мара показывает мне гостевую, и я без сил падаю на кровать. Я даже подумать не могла, что в торговом центре можно провести целый день. Мы приехали туда в одиннадцать, а сейчас практически полночь. И я могу только лежать в позе звезды и изучать потолок. Впрочем, усталость к лучшему. Так я не думаю про маньяка, дара и о том, зачем я согласилась идти на бал. Тут так удобно и просторно, что я готова урчать. Большие и удобные кровати — мой фетиш. Моя жизнь — постоянное преодоление. Если ты занимаешься спортом, то у тебя постоянно что-то болит потянутые или просто перетруженные мышцы, старые травмы. Ты испытываешь усталость, поэтому, когда попадается кровать, на которой можешь развлечься с комфортом, это неописуемое блаженство. Я засыпаю, даже не добравшись до душа, и просыпаюсь от того, что по комнате летает дух, который бесшумно открывает шторы на окнах. «Почти ору». «Я никогда не была в таких домах, где хозяева могут позволить себе не только стандартный штат прислуги, который тут, кстати, тоже есть, но и духов...» «Мирс проснулась», — звучит в голове. «Сейчас подам завтрак. Примерка будет через полчаса. Успеете собраться?» «Да...» — блею я, не понимая, как лучше ответить, мысленно или вслух. Дух склоняется в поклоне и исчезает а я остаюсь растерянно сидеть на кровати. Когда возвращаюсь из душа в одном мягком полотенце, маленький столик у окна уже накрыт. Ароматный кофе, одуряющий запах которого плывет по комнате. Свежие ягоды, творог и умопомрачительно пахнущая булочка. Я точно попала в рай. Очень верю, что это мне за предыдущие, слишком эмоциональные недели. Возможность выдохнуть бесценно — И я благодарна за нее, Мари. Правда, есть приходится быстро. Меня уже ждет Мара, платье и бьюти-маги, которых я побаиваюсь. Чувствую себя принцессой из сказки, не той, которую ведет под венец принц, а той, которую готовят в жертву дракону. Ее одевают в лучшее платье и пытаются делать вид, что 20 лет до этого принцесса не провела в ссылке на границе королевства, поэтому и платье ей в диковинку, и с манерами напряженка. Но общая атмосфера настраивает на определенный лад. Даже забываю, что могу вломить в любой непонятной ситуации. А ситуация очень даже непонятная. Весь этот блеск, лоск. Бокал холодного вина, чтобы примерка проходила в более непринужденной атмосфере, для меня непривычны. А еще меня откровенно пугает мама Мары. Вот странно, как можно бояться высокой, ухоженной, русоволосой женщины? Оказывается, запросто, если у нее холодное отстраненное лицо и ледяные глаза. Я не знаю, как Мара с ней сосуществует. Сама Мара, яркая и живая, — в отличие от матери. Я привыкла, что эмоционально сильнее своей матери. А вот от родительницы Мары исходит волна силы, истинная хозяйка семейной магии, ну и хозяйка этого города. Меня она просто не замечает. Я искренне верю, что она думает, будто один из манекенов ожил и ходит. Мне так проще. Мара же ведет себя так, словно не замечает холодности матери и напряжения, которое царит в огромном зале, где стоят высокие зеркала и вешалки с одеждой. Создается впечатление, что энергии Мары хватает и на себя, и на снежную королеву. Она даже втягивает мать в обсуждение моего платья. Правда, меня даже в этот момент не отпускает мысль, что я просто манекен с определенным типажом внешности. «Изумрудный не подходит». Говорит мир но почему, удивляюсь я, с моими черными волосами и зелеными глазами изумрудный, всегда беспроигрышный вариант. Слишком очевидно, отвечает она, кажется, немного удивившись тому факту, что я умею разговаривать. Черный тоже не подходит, вроде бы не траур. Попробуйте, синее. Да, не это, Мия! одергивает она девушку, которая демонстрирует нам платье, и это. Первое проявление эмоций. В этом она будет напоминать утопленницу. Тон не тот. Возьми второе справа. То, которое атласное, с открытыми плечами. Там более глубокий оттенок. И правда, этот насыщенный синий цвет смотрится значительно благороднее и богаче, чем изумрудный. С удивлением рассматриваю себя в зеркале. Открытые плечи, достаточно глубокое, но не вульгарное декольте — Широкая юбка, переливающаяся при каждом движении. Плотный тяжелый материал, который хорошо держит складки. У меня никогда не было таких вещей. И, признаться, мне нравится то, как я себя чувствую в них. В таком платье не хочется бить с разворота. Вот что хочется, я пока не могу понять. Но у меня есть время. Прическа и макияжем занимаются часа три, не меньше. Я начинаю ненавидеть весь мир и хотеть даже не есть, а жрать. И удивляюсь, как Мара не перестает быть очаровательной и милой со всеми. С мамой, от которой по-прежнему исходит волна холода. Мне даже находиться в ее присутствии некомфортно. А Мара прожила с ней много лет и осталась такой же, яркой и веселой. Оказывается, даже у красивых и успешных девочек есть свои проблемы. Наверное, это для меня открытие. Может быть, детство Мары и было богатым, но благополучным, пожалуй, назвать его тоже нельзя, как и мое. Из зеркала смотрит незнакомка. Голодная, немного напуганная, определенно еще сильнее не любящая людей, но красивая. Я никогда не носила локоны, но с удивлением замечаю, что они мне идут. Как тебе?» — довольно спрашивает Мара, внезапно оказавшись у меня за спиной. «Страшно», — честно отвечаю я, а она заливисто смеется. «Хорошо ей. Для нее осенний бал — это просто повод быть красивой и блистать, а для меня — стресс, который придется разделить с даром».